Глава 5. Очень скоро бессонные ночи мне здорово аукнулись. Днём я была рассеяна, забывала рецепты, не могла вспомнить, посолила омлет или нет, и солила повторно или не солила вовсе. Однажды шинкуя лук, я задремала стоя и здорово порезалась, и только очнувшись, увидела, что из рассечённого пальца хлещет кровь. Я стала срываться на оставшихся клиентах и Хоть музыка теперь гремела чуть потише, и мотоциклисты не так распаясывались, слух уже явно пошёл, потому что исчезнув, мои прежние посетители больше не вернулись. Правда, в кромешном одиночестве я не осталась. Сохранилось ещё немного верных друзей, но должно быть у меня в крови, как и у Мирабель де Сержан, засела эта насторожённость, эта вечная подозрительность. отчего в деревне мою мать и считали чужой, я не нуждалась в жалости. Моя ожесточенность отталкивала друзей и отпугивала клиентов. Злость питала меня, только в ней я черпала силы. Поразительно, но именно Поль Рассена всегда положил всему этому конец. В будни он был моим единственным посетителем. По нему можно было проверять часы. Он приходил в одно и то же время и сидел ровно час, ел и молча смотрел на дорогу. Под стулом у него послушно лежал его пёс. По равнодушию, которое пол проявлял к фургону закусочной, я решила, что он глуховат. Даже мне он редко что говорил, только здравствуйте и до свидания. Как-то раз он пришёл, но за столик, как обычно, не сел, и я поняла, что-то не так. Это было как раз через неделю после того, как Лиса забралась в курятник. И я уже чертовски устала. По раненой левой рука у меня была основательно забинтована, и приходилось просить Лис шинковать овощи для супа. Я по-прежнему упорно пекла сладкие изделия сама. Вы представляете, каково это месить тесто, если одна рука обёрнута целлофаном? Словом, очень непросто. Когда я полусонная вышла на порог кухни, то едва кивнула на приветствие Поля. Он смотрел на меня, кося стягивая берет и гася чёрную сигаретку о притолоку. Бонжур, мадам Симон. Я кивнула, попытавшись выдавить улыбку. Усталость, мерцающей серой пеленой, заволокла всё вокруг. Его слова, цепочкой букв, втянулись в тёмный туннель. Бес поплёлся на привычное место под столиком у окна, но Поль, не шевельнувшись, остался стоять с беретом в руке. Выглядите плоховато, произнёс он в своей неторопливой манере. Я здорово, коротко сказала я. Просто спала плохо в эту ночь. Вот и всё. Похоже не эту одну, сказал Поль. Что? Бессонница? Я буркнула, обед на столе, Жаркое с теплёнкой с горошком остынет, подогревать не буду. Он лениво улыбнулся. Вы уж больно по-семейному со мной, мадам Симон. Что люди скажут? Восприняв это как очередную из его шуток, я смолчала. Может, чем могу помочь, продолжал Поль. Не ладно они с вами обходятся. Кто-то должен вступиться. Прошу мисье, не утруждайте себя. После стольких бессонных ночей у меня на глаза легко навёртывались слёзы. И даже после этих скупых дружеских слов я почувствовала, как защепало в глазах. Чтобы не выдать себя, сказала сухо и насмешливо, не глядя на поля: "Отлично, управлю сама". Но Польный отстал. "Слово можете на меня положиться", просто сказал он. "Хочу, чтобы вы знали. Всё это время я..." Я взглянула на него и в миг всё поняла. Не упрямся, Буазе. Я застыла, онемев. Не бойся. Разве я хоть кому-нибудь сказал молчание? Ясность пролегла между нами, растянутой жвачкой. Сказал: "А?" Я покачала головой. "Нет. Ну так вот. Он сделал шаг ко мне. "Вечно ты не принимала ни от кого помощи, даже в те годы, пауза ты совсем не изменилась франбуаз стран я считала что да когда догадался наконец спросила я 폴 повёл плечами скоро кратко ответил он пожалуй как только отведал у тебя кое-наман твоей мамаши а может щуку что не забыл я выходит добрую старую кухню И он снова усмехнулся, в свои обвислые усы ласково, добродушно и невыносимо грустно. "Видно, сурово тебе пришлось", добавил он. Аресь в глазах стала ещё нестерпимей. "Не будем об этом", отрезала я. Он кивнул. "Я не говорун", только и сказал в ответ. Потом засел за свою фрикасе временами, прерываясь, взглядывая на меня с улыбкой, а немного погодя я подсела к нему. В конце концов, никого, кроме нас в блинной, больше не было, и налила себе стаканчик гроз-плам. Некоторое время мы сидели молча. Потом я уронила голову на стол и тихо заплакала. В пустом кафе слышались только мои глухие рыдания да звяканье ножа об тарелку, пока Поль машинально доедал своего цыпленка, не глядя на меня, не говоря ни слова, но я чувствовала доброту его молчания. Выплакавшись, я насухо вытерла лицо передником. Теперь, кажется, я смогу говорить, сказала я.